Я плакал. Я здорово плакал. Дело было так. Наша дочка Катя с её мужем и годовалым их сыночком сняли дачу, и мы с Матвеем поехали их навестить. Ну, лето, веранда, чай, разговоры. Матвей играл на крылечке, хлопал дверью, открывал и с силой закрывал её, не переставая. Ему говорили: "Ну хватит". Ну кому сказали? А он, как всегда в таких случаях, смеялся дружелюбно и продолжал своё. Никакого страха. Он даже и не сердится на нас, не обижается, смеётся и всё. Остановить его нет сил ни у кого. Можно лишь занять его чем-нибудь другим, и он охотно отзовётся на любую идею. Но ведь нельзя же постоянно заниматься мальчиком. Солнечный день, сидим мирно, пьём чай, разговариваем. Время от времени покрикивай. Матвей, ну хватит тебе, дверь сломаешь. Конец у таких историй одинаков, что-нибудь случается. Так и в этот раз. Матвей распахнул дверь пошире, и стоявшие на крылечке туфли свалились вниз и угодили прямо в бак с дождевой водой. Такая чепуха, и никто не рассердился. Подумаешь, дело это. и другие туфли у Кати есть, да и эти высохнут. Катя даже и капли досады не выказала. Один лишь я отчего-то возмутился. Стыдно ли мне стало за Матвея? Гордость ли моя была уязвлена? Не может, мол, отец справиться с мальчиком. Не знаю, но вскипел, схватил Матвея под мышки, а он маленький еще, легенький, как перышко, и выставил его за калитку. Там скамейка у забора, и я крикнул: "Сядь и сиди здесь". "Не буду сидеть", смеётся. "Ну что ты с ним будешь делать? Я из себя выхожу", а он смеётся, бросается к калитке, рвётся в дом, война с малышом. Я опомнился, вышел за калитку и сам сел на скамейку. Сел и сижу, грущу. Когда же я научусь обуздывать себя? не ребёнка обуздывать, а себя. Я вспомнил, как к нам в дом приходила знакомая воспитательница детского сада. Она могла уложить Матвея спать в 2 минуты. Что-то было в её голосе резкое и бесповоротное, отчего мальчик сникал на глазах, послушно шёл умываться, ложился на бок, ручки под щечку и замирал. На глаза его надвигалась какая-то пелена. Вмиг пропадал в них веселый блеск, Задорный блеск в глазах маленького бандита. И все было тихо, все хорошо, все как надо. Но тоска, тоска. Нельзя так. Да пусть он хоть тысячу туфель Побросает в баке с дождевой водой. Все отдашь за этот веселый И дружелюбный блеск в глазах. За честный взгляд, за готовность любить, За открытый и беззаботный смех. Из дома донесся голос Матвея. «А он там сидит». Он — это, очевидно, я. Наверное, его спрашивают, где папа. Подбежал косолапик к калитке, посмотрел, сижу ли. Ему интересно. Вышел, сел рядом со мной. Коленки грязные, руки черные, голова лохматая. Узкая личика, быстрый взгляд. Ожившая иллюстрация к Маленькому принцу Экзюпери. И заговорил со мной, как ни в чём не бывало. Но не могу же я сдаваться. И она сквозь пропитан лжепедагогикой. Может быть, последняя капля выдавливается из меня с такой болью. Пока я работал в школе, в пионерском лагере, пока росли старшие дети, я никогда не взрывался. Но видимо, чем лучше ребята нам достаются, чем они живее, тем хуже мы с ними. Матвей всем в радость, в нём бесконечная энергия, бесконечная любовь. И вот, пожалуйста. Я не сдался, а отвернулся от него и сказал: "Я с тобой не разговариваю. Где найти мне свидетеля, чтобы он подтвердил, Впервые в жизни произношу я эти идиотские слова. Да и не я их вымолвил, а кто-то скучный и ленивый внутри меня нашептал мне их на ухо. Но мальчик лучше меня. Он учит меня постоянно. Педагогика от Матвея. Он и не обратил внимания на мои слова. Он потрясающе не обидчив. Он вновь заговорил со мной. И вновь. и постепенно я отошел. Я отвечал ему сначала сердито, потом помягче. Потом мы вместе пошли в дом, и все не только делали вид, что ничего не случилось, но и в самом деле, я знаю, забыли. Кого-кого о злопамятных среди нас нет. Но я-то никогда не забуду урок, который я получил, пока сидел наказанный на скамейке. Ведь справедливость была на стороне Матвея. Это мы бросили его в одиночестве, не стали с ним играть. Небыль взрослого гостя ни за что не оставили бы одного, постарались бы занять его. А он на чужой даче гость, ему нечем заняться. И он не нарочно бросил эти треклятые туфли в бак с дождевой водой. Он не видал ни туфель, ни бака. Он ни в чём не был виноват. за что же отец со зверской физиономией потащил его вон из дома за калитку. «А главное, если бы я был один с мальчиком, я бы только покачал головой, когда туфли свалились в воду. Вот видишь, что получилось», — сказал бы я. И мальчик почувствовал бы себя виноватым, и все было бы честно. Но на людях и даже среди близких мне людей Меня вдруг охватывает позорный стыд за него, и я ничего не могу с собой поделать. Наученный собственным горьким опытом, я всем говорю: не стыдитесь своих детей при чужих людях. Нормальные дети при чужих всегда ведут себя хуже, чем обычно. Это они таким образом вступают в контакт с чужими. Это хорошо, а не плохо. Не стыдитесь По собственному опыту со старшими детьми я знаю, что чем меньше я сейчас буду стыдиться Матвея, тем больше он даст мне поводов гордиться, когда вырастет. Не стыдись маленьких, будешь гордиться взрослыми. Но сам я с трудом побеждаю этот ложный стыд. А наедине с мальчиком нам так хорошо. Патри, мне нужно позвонить. Можно? говорю я, когда мы гуляем с ним и проходим мимо телефона-автомата. Нет, нельзя, отвечает он и посматривает на меня весело, взглядом смягчая отказ. Но мне очень нужно. Всё равно нельзя. Ладно, вздыхаю я. Нельзя так нельзя, всё честно. Я же спросил. а если спросил, то мог получить и отказ. Товарищ, которому тогда хотел позвонить, потом выговаривал мне. «Ты почему не позвонил?» «А мне Матвей не позволил», отвечал я ужасно гордой собой. Товарищ мой хороший не понял меня. Он знал, что Матвею шесть лет. «Шестилетний не позволил?» «Да». «А что значит «уважать человека»?» Это значит уважать его желания. Только так могу я научить Матве уважать желания других, то есть уважать людей. Когда известный артист Николай Монахов только начинал, один одесский рецензент, похвалив его в статье, заметил: "Жаль, что он держится на сцене молодым айстом". Айстом, что бы это значило? Оказалось, что монахов то и дело переносил тяжесть на одну ногу. Вот и получилось сходство с аистом. Артисту пришлось учиться стоять на двух ногах. Точно так же и с ребенком. В его внутреннем мире все на двух ногах. Каждый процесс разделяется на два. Причем они и помогают один другому, и мешают. И часто бывает, что мы не можем понять внутренний мир сына, только от того, что видим лишь одну сторону какого-то процесса, стоим на одной ноге, а есть и вторая. Всегда есть вторая сторона. Люди неаист. Если бы я попросили дать самые практичные советы по воспитанию, я бы сказал: делайте с ребёнком всё, что вы делаете. Но помните, что у него есть Две независящие от нас потребности. Не одна, а две, две, две. Потребность в безопасности и потребность в развитии. Сегодня так считают многие психологи. О первом эту мысль высказал в середине прошлого века великий русский педагог Ушинский. Он сформулировал свое открытие замечательно. Он написал, что у человека есть есть стремление быть и стремление жить. Стремление быть это потребность в самосохранении, в безопасности. Стремление жить это, если сегодняшним языком говорить, потребность в развитии, нужда в условиях для развития, такая же непреодолимая, как и потребность в безопасности. Решительно всё в нашем ребёнке зависит от того, как мы обращаемся с двумя этими первичными потребностями. Удовлетворяем ли мы их или становимся на их пути. Замечательная пара. По одиночке ни одной из этих потребностей не объяснишь. Зачем сохранять себя, отстаивать свою безопасность? Чтобы развиваться, другой цели нет. Не выживешь, не вырастешь, быть, чтобы жить. Но зачем развиваться, чтобы выжить? Не развиваясь, не выживешь. Это правило одинаково верно и для одноклеточного существа, и для любой организации. Жить, чтобы быть. Однако развитие опасно. Для безопасности пролежать бы жизнь на диване. Да ведь не разовьешься. Потребность в безопасности останавливает развитие, а развитие мешает безопасности. Так эти две потребности, мешающие одна другой и необходимые одна другой, живут в человеке, борются между собой и питают одна другую. Вновь и вновь видим мы диалектику личности, Столкновение противоположностей, составляющих единство. Столкновение, в котором вовсе не рождается что-то третье и не происходит отрицание, а так оно и продолжается, столкновение и единение, пока живёт человек. В этом-то и жизнь, в этом живое. Живое не только в обмене веществ с окружающей средой, но во внутреннем барении противоположных и единых сил. Часто говорят, что источником движения человека является противоречие между желаемым и достигнутым. Тогда получается, будто человек постоянно чем-то недоволен, и его довольство-недовольство, удовлетворение-неудовлетворение становится главным. Но нет же, У человека есть и другие внутренние силы для движения по жизни, внутренние механизмы движения, живые, как сердце. Ведь удовлетворённое сердце, получая достаточно питания, вовсе не перестаёт биться. Быть и жить, сохраняться и развиваться. Эти две потребности, как две ноги человечества, И куда ни глянь, всюду мы видим единство и столкновение старого быть и нового жить, традиционного и новаторского. Какая из двух потребностей преобладает в ребёнке, зависит от его наследственности. Все дети по-своему трудны для воспитателя. Если преобладает потребность быть, ребёнок более агрессивен, Если верх берёт потребность жить, с ним никак не управишься. Но главное помнить, что первых потребностей две, и должно быть две. От условий, от способа воспитания во многом зависит, какая из природных потребностей станет определяющей. Чем будет больше озабочен ребёнок безопасностью или развитием. Тут и корень различий между людьми. В самой общей форме можно сказать, что худшая половина человечества переозабочена своей безопасностью, а лучшая отдаётся потребности в развитии. Удовлетворив детскую потребность быть, освободив ребёнка от борьбы за безопасность, мы открываем простор для действия его потребности жить, потребности в развитии. И можно считать, что 3/4 воспитательного дела сделан, потому что все дурные желания связаны с потребностью в безопасности, а все добрые с потребностью в развитии.